Зачем богаче работают? Если работы нет, ее имитируют, чтобы сохранить здоровье и жизнь. Однажды, давным-давно, мы с моим другом психологом беседовали о богачах. О настоящих богачах, которые купаются в роскоши и не работают. Им нет нужды трудиться, они обеспечены на 20 жизней. У многих богатых дам были блокноты, куда дамы скрупулезно записывали свои дела. Визит к модельеру, примерка, маникюр, сеанс массажа, посещение парка, игра в теннис, ужин в ресторане. Получалось, что день был заполнен до отказа всей этой деятельностью. Вздохнуть некогда. Странно очень. Люди работают, чтобы заработать на жизнь и успевают в интервалах выполнить массу дел, которые к работе не относятся. Зачем же богачки так делают? Это имитация работы. Человек погибает без работы. Так он устроен. Это закон жизни. Если работы нет, человек начинает придумывать имитацию труда. Заполняет свою жизнь делами. Приятными, конечно, но все-таки делами. Он занят. И потому здоров и жив. Богатые давно это поняли. Они отправляются в путешествия, прыгают на корте с ракеткой, проводят часы у модельеров и кутюрье, у портных и парикмахеров, организовывают прием. Не только потому, что им скучно, но и чтобы жизнь свою продлить и сохранить здоровье. Одна женщина так хотела выйти на пенсию и отдыхать, книжки читать, смотреть сериалы, лежать на диване. Имеет полное право, она так много и тяжело работала всю жизнь. И тут слег ее отец. И пришлось женщине вместо блаженного отдыха ухаживать за отцом, добывать лекарства. Сами понимаете, как много внимания требует лежачий больной. Или в другом случае женщина вышла на заслуженный отдых и только хотела в саду посеять газон и беззаботно качаться в гамаке, слушая музыку, как дочь родила тройняшек, а муж от дочери ушел. И вместо раскачивания в гамаке под лучами солнца, женщина качала троих малышей и возила на прогулку. Она не могла бросить дочь и внуков. А еще одна женщина действительно закрыла и продала свой бизнес, которым всю жизнь занималась, и стала богатой при богатой. Она мечтала ничего не делать, не нервничать, сидеть в кресле и созерцать океан. Пожить для себя. Вскоре она действительно оказалась в кресле но созерцает стены палаты. Она упала неудачно и теперь не может работать и даже двигаться. Много таких историй, и все они подтверждают одно. Человек задуман для работы. Не обязательно для физической, для умственной и художественной работы тоже. Надрываться не надо, это губит. И рабский труд вреден, но никто не создан для праздности. Невозможность работы — Нетрудоспособность — это болезнь, старость, увечье. Это не призыв до старости толкать вагонетки или стоять за прилавком на гудящих ногах. Это добрый совет решить, чем вы будете заниматься, когда перестанете работать там, где работаете. Надо приобретать новые навыки, учиться новому, пусть и для себя. Или заниматься садом, внуками шить, вязать, писать книгу, но обязательно нужно выбрать себе занятия. В крайнем случае можно имитировать работу. Иные люди начинают на собрания ходить и заниматься общественной деятельностью. Или ездить за 3-9 демель в магазин, где кефир продается на 10% дешевле, при этом тратят на проезд в 3 раза больше. К слову, это тоже выход, потому что и эта работа продлевает жизнь. Пока человек работает, он живет. У него гораздо больше шансов сохранить здоровье и силы. Так уж мы устроены. Работай, пока не падаешь, сказал психиатр Семен Исидорович Констурум, один из основателей биопсихотерапии. А я добавлю, пока работаешь, меньше вероятности упасть.